Поутру, когда туман рассеялся, перед вавилонским войском лежал брошенный лагерь восточных варваров, костровища, порубленные кусты вдоль реки. Навуходоносор приказал построить войско в походный ордер и обратился к солдатам с короткой, но очень доходчивой речью. «Гоните их! Убивайте каждого, кто посмеет поднять против вас оружие!» «Берите их в полон. Все добро этого подлого племени ваше. Мое только живая сила. Все рабы-мужчины мои. Ясно, ребята?» «Иллиль дал тебе величие. Что ж, кого ты ждешь?» Было ему ответом. Халдеи двинулись прямо на столицу Элама, Сузы. Огромный поток зерна. Потек в Вавилон из покоренной страны. Пленных мужского пола было взято десятки тысяч. В первый же день, вернувшись из похода, Навуходоносор приказал тайно удавить на бушу и начинать процесс над Бабу-Ахейдином. Вечер он провел Самтиду, заметно похудевший за то время, что провела в Вавилоне. Погода вроде бы стояла сухая, Было жарко, разве что пыльные бури изредка донимали горожан, и все-таки состояние жены вызвало у Навуха тревогу. На следующий день он отправился в загородную усадьбу, где под домашним арестом безвылазно сидел Белыбни. С того дня, как по приказу Набонида старику было показано растерзанное тело хиттянки, Уману находился в тяжкой, граничащей с помешательством прострации. Белыбни почти ничего не ел, целыми днями просиживал у себя в опочевальне, надев на нос оправленные в проволоку выпуклые линзы из горного хрусталя. Что-то чиркал на пергаменте. По ночам перебирался на крышу и подолгу наблюдал за звездами. Охранником было в диковинку, чем может заниматься на крыше человек, пусть даже ученый грамотный, если у него нет инструментов, рабов, писца, который бы записывал навеянные божественным откровением наблюдения. Этот же сидел, закутавшись в медийские овчины, и смотрел на небо. «Молился, что ли? Кто их поймет, умников?» Здесь Навуходоносор и застал учителя. Первым поприветствовал его. Следом Рахим молча поклонился другу царя и устроился в уголке. Царь рассказал старику о походе на Элам, о бескровной победе, одержанной вавилонинами, о дарованной им звездами и волей Мордука Сузах, столице восточного царства, количестве захваченной добычи. Все с цифрами на память. Уману, я пришел к тебе, чтобы напомнить о своей просьбе. Когда ты намереваешься приступить к сооружению цветущей горы для моей Мтеду? У меня нет времени, старик, жене плохо. Белобни не ответил. Он долго сидел Посматривал то на звезды, то бросал взгляд в земную, покрытую ночным пологом даль. Что он там видел, кто знает. Потом опустил голову. Царь не торопил учителя. Рахим, в свою очередь, отметил, что, наглядевшись на звезды, на зыбкую, подсвеченную искорками костров тьму, старик вроде бы печень свою принялся рассматривать. Что он там искал? Ответ на какой вопрос? «Мои мысли иссякли, кудуру», — наконец откликнулся белы «Я бессмысленно провел в светлом мире отведенные мне дни. Теперь жду, когда Всемогущий отправит меня к судьбе. Я помнил о твоей просьбе. Ведь это была просьба, не так ли?» На Навуходоносор кивнул. — Я помнил о ней даже тогда, когда мне показали ее... мою... Если ты дашь мне слово, что на одной из колонн будет написано ее имя, я возьмусь построить висячий сад. — Нет, учитель, на колоннах... На закладной табличке, уложенный фундамент, царь перевел дух, в годовой хронике, которую ведут жрецы, будет только одно имя. Так устроен мир почтенный. Я делаю этот подарок той, кто все эти годы владел моей любовью и мыслями, и ни с кем делить его не желаю. На это моя царская воля. Твоя обязанность — Создать чудо. Я не знаю, чьим именем люди, Когда мы оба уйдем к судьбе, Назовут эти сады, Но я должен сделать подарок, Каких никто и никогда, Ни в допотопное, Ни в наше жуткое время, Не подносил женщине, Существу слабому, Обладающему изворотливым, Порой зловредным умишком, И бездной нежности и понимания. Я помню, что меня... «Родила женщина. Я люблю женщину и не знаю, как буду жить, когда потеряю ее». «Она совсем плоха?» — спросил Белобни. «Да, очень похудела. Щеки ввалились, на них румянец выступил, как ты им говорил». Опять наступило молчание. Наконец Белобни спросил... Почему ты не убил меня, Кодуру? Ведь это по моей вине. Только для того, чтобы я возвел этот сад. И для этого тоже, но это не главное. Суть в том, что я, как и ты, желаю, чтобы истина о Создателе стала доступна всем и каждому, принята печенью и сердцем взвешенно и осмысленно, чтобы она восторжествовала. Для этого не требуется разрушать Урсалему. Для этого может достаточно возвести посреди равнины цветущую гору, подвесить к облакам яблоневый, вишневый, гранатовый, грушевый, какой там еще, цвет, озарить от лилиями и лотосами, окропить хрустальной водой из фонтанов». «Кудуру», — откликнулся старик, — «я не понимаю, о чем ты». «Я всю жизнь размышляла о сокровенном, о начале начал, о причине мира. А ты о чем? О своей прихоти? О земной мощи?» «Сила силе, рознь!» — ответил Навуходоносор. «Бог есть не только Создатель, Вседержитель, Судья. Он прежде всего — Любовь. Так учит Иеремия, и он прав. Пойми, простак, истина многолика, но все равно она истина, и, возведя сады, я как бы объявлю всем черноголовым, где бы они когда бы ни жили, смотрите, я велик. У меня достало сил повторить деяния Творца и создать на равнине цветущую гору. Ради каприза, по прихоти, скажут завистники, Он выпячивает свое величие, кичится своей мощью, заявят неразумные. Разумные же зададутся вопросом. Как же боги позволили ему воссоздать на этом болоте то, что низине не предназначено? Как простили дерзость? Выходит, он воистину пользуется их любовью? Они разумные спросят, а я отвечу — Не их любовью, а его любовью. Мардук наградил меня силой. Он единый и могучий. И черноголовые мне поверят. Неужели ты, наивный старик, Всерьез решил, что люди поклоняются картинкам, Извояниям, верят в то, о чем вопят жрецы? «Неужели ты на самом деле надеялся, что стоит только сменить изображение на портрет единого, да издать приказ — все сразу попадают на колени и вознесут молитвы вездесущему ухо Навуха-Доносор вздохнул, примолк, опустил голову. Видно, тоже решил посоветоваться с печенью. Что она нашептала ему, Рахим понять не мог, только сердцем билось». Часто дерзко. «Бог есть истина, а истина есть любовь. Да, я вынужден буду разрушить Урсалиму. Подлые евреи опять начали поворачивать носы в стороны Египта. И мне придется исполнить волю господина. Я всегда исполнял его волю, но, помилуй меня, нергал». Что-то в этом светлом мире я могу сделать по своему усмотрению. Вот о чем я молю Создателя. Если решено судьбой забрать у меня Амтидо в цвете лет, он всхлипнул, то уж сделать ей подарок перед смертью я волен. Скажи, старик, я имею на это право или нет? Ответь, старик. Я не ропщу, не проклинаю небеса, У меня хватит духу исполнить волю Бога, Но сад я могу заложить. По небу чиркнула звездочка. Вот еще одна. В созвездии Колесницы. Примечание. В созвездии Колесницы Большая Медведица. Конец примечания. Вокруг было тихо, таинственно. Каждый шорох был полновесен, грузен, наполнен смыслом. Белыбни молчал. Что он мог ответить? Что прозрение всегда запаздывает? Что истина многолика и только лишь изредка ничтожными гранями соприкасается с единичной человеческой правдой? Построить сад на радость умирающей женщине — поднести его на блюдечке и тем самым угодить блаженному, восседающему там, на небесах. Странное желание, неразумное, несвязное, но в тумане слов, которые приводил кудуру, посвечивало что-то теплое, манящее, иное, пусть даже непонятное. Словно приоткрылась дверца, Плеснулась щели светом И вновь створка затворилась Там за дверцей пребывал он Позволивший дерзким и неразумным Поднять камни, метнуть Причинить ей боль Ах, всеведущий, зачем такие муки? На доносор тяжело вздохнул Вытер долом пурпурного плаща лицо Сказал просто «У тебя нет выбора, старик. Либо ты все эти годы, начиная с дома таблички, лгал мне насчет неразделимой благой силы, либо делом подтверди, что твои домыслы — суть мироздания. Ничто личное, твои желания, надежды, знания теперь не играют значения». Я знаю, как трудно примириться с тем, что приносит боль. Но ни у тебя, ни у меня нет выбора. Мы должны сделать этот подарок. Переступить и сделать. На цветущей горе никому в голову не придет преклонить колени и возблагодарить господина. Там будут набивать утробы, лакомиться плодами, может быть, удивляться. «Все так просто и доступно. Я буду пускать туда детей. Они начнут тайком воровать фрукты, швырять камушки в фонтаны. Пусть. Пусть мальчишки играют. Мы с Амтидун так хотели иметь мальчика. Скажи, старик, «Разве я не могу иметь мальчика от любимой женщины? Разве у меня нет на это права? Скажи, старик». Он вновь замолчал. Рахиму стало грустно, невыносимо тоскливо и одиноко. Он отвернулся, удивленно глянул на звездное небо. Неужели звезды способны нашептать такие мудрые слова? Неужели они так говорливы и простодушны? Неужели все дело в том, что просто следует научиться различать... «Язык звезд». Царь кашлянул, прочистил горло. «Хорошо, Ману, если ты полагаешь, что я не найду тебе замену, ты заблуждаешься. Набонит поклялся, что возведет гору в течение полугода». Старик усмехнулся. «Каким же образом он решил соорудить ее?» — Это будет насыпь, переложенная рядами скрепленных асфальтом кирпичей. — Ну, надумал, — всплеснул руками старик. — Подобную кучу земли в течение нескольких лет размоет дождями. Она утопит твой дворецкую дуру в грязи. — Этого я и опасаюсь, — кивнул царь. — Как бы ты посоветовал начать строительство? — Советовать не берусь. Построить берусь. Могу поделиться с тобой, как необходимо возводить террасы, как подавать наверх воду, как разместить фонтаны и насадить растения. Каждый верхний ярус ложится на колонны, которые следует устроить неопробованным до сих пор способом. Четыре колонны будут образовывать арочный свод. Смотри, старик принялся чертить палкой на глиняном полу крыши. Вот арка. Она соединяет два столба и поддерживает груз. Если мы перпендикулярно плоскости, в которой находятся эти две опоры, поставим еще пару столбов и завершим их аркой, то две арки соединятся и на образованных ребрах устраиваем купол, на который можно насыпать землю, устраивать фонтаны. Также можно поднять следующий этаж. Какой же прочности должны быть эти столбы, чтобы удержать такой вес? — Правильно, мой мальчик. Столбы следует вырубить из самого твердого камня. Теперь что мы выигрываем? — Конечно, учитель! — воскликнул навуходоносор. Доносор. — Сооружение внутри получается полое. Там можно и трубы проложить, и следить за сохранностью всего сооружения. Белобни похвалил правителя. «Ты всегда был умницей, Кудуру!» «Послезавтра приступишь!» — перебил его на Навуходоносор. «Завтра тебя перевезут во дворец. Рабов и уже пригнали!» Старик не ответил. Вновь уставился на звезды, словно ждал от них подсказки. Потом неожиданно повторил свой вопрос. «Почему же ты все-таки не убил меня, Кудуру?» Почему не отдал на растерзание жрецам? Я не ищу смерти, но, пойми, жизнь мне тоже не в моготу. Придется потерпеть, учитель. «Как ты стал похож на отца, Кудуру?» Царь не ответил, только пожал плечами. «Возведение висячих садов». Было закончено в начале шестнадцатого года царствование Навуходоносора, когда Амтиду уже было трудно вставать с постели. Зима, или дождливый сезон, в том году выдалась на удивление мягкая, без долгих нудных дождей, пронзительных ветров. Лило в меру, было не так зябко, как в обычные годы, однако ничто не могло спасти угасавшую на глазах Амтиду. Она совсем высохла, стала тоньше той девочки, с которой на Навуходоносор в первый раз встретился на берегу тигра. Долгие минуты проводил правителю у постели жены. Рассказывал, как подвигается дело. Подводил царицу к окну, объяснял, где будут устроены фонтаны. Спрашивал совета, где какие цветы посадить. С его лица не сходила кривая, даже какая-то глуповатая усмешка или гримаса. Амтиду охотно откликалась, одолевала болезненное состояние. Ей все было интересно. До самой смерти она живо интересовалась, где Кудуру собирался разместить пальмы, что за водоемы и фонтаны предполагает устроить старику Ману, какого качества и каких сортов саженцы прислали ей отец и брат. В опочивальню приносили молоденькие в два локтя деревца. Она осматривала их, потом приказывала сажать. На террасах были устроены полнозрелые растения. Поверху третьего яруса стайками высадили взрослые финиковые пальмы. Издали действительно казалось, что они плавут по воздуху. С внешней стороны верхние террасы выложили кирпичами, Покрытыми нежно-голубой глазурью, издали создавалась полная иллюзия, что пальмы плывут по небу. Особенно если кучевые облака заполняли небосвод. Для тех, кому впервые довелось увидать сады, это было незабываемое зрелище. Простодушные открывали рты, когда повыше вороты штар обнаруживали висящие в небе пальмы а под сенью их метелок между легкими облачками гранатовые яблони в полном цвету. Путники так и застывали, ошарашенные, потом уже переводили дыхание и начинали восхвалять мордука за то, что довелось им увидеть неслыханное на всем белом свете чудо. «Будь славен, Вавилон, сумевший украсить своими деяниями небо! Будь трижды славен, Навуходоносор!» сумевший возвести цветущую гору посреди равнины. Окончить строительство царь приказал не позднее месяца после сева ячменя. Ему пора было выступать в новый поход. Скверные новости приходили из Заречья. Иудея поддалась на уговоры нового фараона Псаммитиха II. Измена зрела день ото дня. И в месяце Та шириту царице стало совсем плохо. Ночью кровь пошла горлом. Она еще держалась, улыбалась вымученно, и, наконец, после праздника осеннего равноденствия, попросила мужа вынести ее в сад, чтобы она смогла своими глазами осмотреть рукотворное чудо. На вуходоноср сопровождал ее, рядом ковылял в конец, отрехлевший белый бни. Сопровождали царя Рахим и Дину. Прогуливались недолго. Амтиду скоро зашлась в кашле. Рабы, тащившие носилки, бегом поспешили в опочивальню, следом поспешил белы дни. Однако час пробил. Ночью, при свете ламп, заправленных выжимкой из Нопты, царица Вавилона ушла к судьбе. Царь находился рядом, все так же глуповато кривил рот. В последнее мгновение не выдержал, вышел из спальни, устроился в нише возле Рахима, и как только ему сообщили новость, подошла служанка и на немой вопрос повелителя легонько кивнула, разрыдался. К постели матери привели повзрослевшую уже кашаю, И младшую сестренку. Предположительно, ее имя было Эанна. Затем усопший занялись жрецы храма богини Нинмах. Спустя две недели покинул светлый мир и бни ушел тихо во сне. Было ему от роду чуть более восьми десятков лет. По обычаю его похоронили на родном подворье, рядом с отцом и матерью.